Глава 11. Кто такие фанатики? Внутри пахло все тем же женским уютом, что и при моем прошлом посещении, но вместе с тем тут стало как-то сыро, пусто, с кухни несло горелой кашей и какой-то безнадегой. Еще бы, девчонки росли без отцов, мать была центром их вселенной, а теперь взяла и исчезла. То есть единственная точка опоры пропала, я снял куртку, повесил ее на вешалку и, не дожидаясь приглашения, прошел в зал, где немедленно сел на диван, обитый зеленой тканью. Девочки сели напротив, на такие же по цвету зеленые пуфики. Они не знали, что говорить, поэтому на некоторое время повисла тишина. «Рассказывайте», — попросил я, не тратя времени на прелюдии. «Подробно, что случилось в тот день?» Олеся вздохнула, переглянулась с сестрами. «Ничего, мы, как обычно, в школу ушли. И она исчезла, пока вас не было. Не совсем так. Мы вернулись, уроки сделали. Кто-то говорил, приходил, какое-то событие. Все как всегда. Что тут рассказывать? Как что? Где она была, куда собиралась, с кем говорила? С нами, как обычно, ничего не предвещало. Вечером мы кино остались смотреть». Ну, как мама ушла, мы выключили эту мутатень, конечно. В общем, мама пошла к Пироговой. Знаете ее? Она живет около разрушенной церкви, на Старопочтовой. Пирогова тоже вдова, как и мама. Ну, в смысле, одинокая. Знаю Пирогову, кивнул я. Анастасия Валентиновна живет с сыном Артемом, часто заказывает доставку, ругается, что в Колдухине нет Вайлдберрис. И зачем вашей маме понадобилась Пирогова? «У нее есть усилитель сигнала для спутникового интернета», — пояснила средняя. «Мощный. Еще покойный муж купил и поставил. А у нас интернет плохой, вечно отваливается. Мама все хотела...» «Какие-то там деньги добыть». «Какие деньги?» «А, я понял, от Шарпея. да «Да...» «Вообще-то мы с сестрами рады, что у них с мамой ничего не получилось. Он жуткий был и на нас смотрел. Так отцы не смотрят на дочерей». Это потому, что он конченый ублюдок и заслуживает всех мук ада, — нахмурился я. Но вы можете о нем гарантированно забыть. Об этом плохом человеке позаботятся другие плохие человеки и порежут его крупными ломтями». В общем, он ей рассказал и написал «Алгоритм». Олеся произнесла это слово с трудом, по слогам, словно оно было на китайском. «Как это сделать? Но все же это довольно-таки сложно». Там деньги спрятаны на счетах, в онлайн-банкинге, в каком-то офшоре. Туда трудно даже просто получить доступ, нужны пароли, ключи. А потом оттуда их нужно перевести, но сформировать платежные поручения и перевести сразу к нам на карту нельзя, они не могут так запросто попасть в страну. Нужны посредники, крипта, мама в этом не разбиралась, но, имея алгоритм, хотела попробовать. Думала, у Пироговой интернет лучше, связь не оборвется в важный момент. «Интересно», — пробормотал я. «Надеюсь, никто не мог отследить ее манипуляции. В принципе, если тут нарисуются его приятели, у меня есть один знакомый, который с радостью их всех прикроет за решетчатой дверью». Девушки неопределенно пожали плечами. «Ладно», — я потер подбородок, — «я проверю Пирогову, навещу ее, поговорю». «Интернет интернетом, а она буквально последняя, кто видел ее, последний свидетель». Я посмотрел на девочек. «Расскажите мне про ее прошлое, с кем она общалась, кого боялась. Могли нарисоваться старые враги». Девушки снова переглянулись. В их глазах читалась некоторая неуверенность. Видимо, они ступали на территорию. Не то что запретную в разговорах, но определенно плохо для них понятную где не недоставало четких фактов и рамок. «Мама не особо любила о прошлом рассказывать», — тихо сказала Олеся. «Говорила, что было, то быльем поросло. Живите настоящим». «Ну, наверное, у нее на то были причины. И все же, может быть, у вас есть родственницы?» — настаивал я. «Кикиморы живут долго. Наверняка у мамы были сестры. Значит, им, как и ей, тоже пара сотен лет». Они могли бы помочь или, наоборот, быть причиной проблем. Семейные разборки у двоедушников бывают похлеще, чем в «Игре престолов». «Может, и есть», — пожала плечами средняя, — «но мы их никогда не видели. Мама говорила, что не все они пожелали жить среди людей, так что они далеко, и мы их никогда не увидим». «А она с ними поддерживала отношения», — не унимался я. «Может, звонила кому, телеграммы на Новый год посылала». «В гробу она их видала», — покачала головой Олеся. «Они живут на болотах, далеко, и с людьми не знаются». «Допустим», — не стал спорить я, — «и все же, может быть, у вас есть сестры? Те, кого она родила до вас». Девушки замялись. «Мама говорила», — начала Олеся неохотно, — «что до нас она рожала дважды. Но один раз это было во время войны, Великой Отечественной. Ребенок не выжил». Голод, холод. А в другом случае... Она запнулась. На них напали фанатики. И... Наша сестра погибла. Мама тогда чудом спаслась. Я шумно выдохнул. Фанатики? Вот оно как. Дядя Вадим, спросила младшая, глядя на меня огромными испуганными глазами. Расскажите, кто такие эти фанатики? Мама ничего не поясняла. Она ненавидела об этом говорить просто скажет «фанатики», и лицо у нее чернеет. Кто это такие? Ну, я старался осторожно подбирать слова. Фанатиками их только мы называем. А они себя именуют красиво «мстители», «очистители», «посвященные», «охотники». «Может быть, инквизиторы?» — блеснула эрудиция ей средняя. «Нет, не путайте», — покачал я головой. «Инквизиция?» Это как раз официальная организация. Не особенно добрая, но все же у них есть правила, законы и суды. Они жестокие, это уж точно, но вполне предсказуемые. А фанатики — это, по сути, убийцы. Маньяки с идеей, как те, кто сжигал ведьм. «Как в кино про Салем?» Я вздрогнул. «Это вовсе не кино. В Салеме и правда сжигали ведьм. Много-много женщин убили официально. А еще больше неофициально. К счастью для нас, в России нет такой ненависти к ведьмам. Но эта история не выдумка, другое дело фанатики. Я встал и прошелся по комнате. Ну, давайте так, на примере. Узнает обычный человек, что есть на свете двоедушники. Что его сосед оборотень, а почтальон водяной. Как он отреагирует? По-разному. Кто-то сойдет с ума. Это вообще легко, но психиатров он не увидит. Если поумнее, будет помалкивать от греха подальше и просто жить дальше. Потому что сможет понять, что фундаментально в его картине мира ничего не поменялось. Солнце встает, кто-то мочится в лифте, налоги надо платить, начальник хамит, коллега пытается обойти в кадровом росте, машина ломается, и двоедушники тут не участвуют. Тогда какая разница, что они возникли на горизонте? Кто-то решит, что ему показалось, перекрестится и забудет. А кто-то. «Кто-то придет к мысли, что всех двоедушников нужно убить». «За что?» – прошептала младшая, и вопрос ее был резонным. Она родилась двоедушником, и ей это казалось несправедливым. «Просто за то, что мы есть», – ответил я жестко. «Давайте не забывать, что многим видам, а людям в особенности, свойственна ксенофобия, страх перед чужим, да и обстоятельства, при которых они узнают про нас, как правило, какие». «Какие?» — мигнула средняя. «А такие. Нападение диких оборотней, которые людей жрут, похищение детей ведьмаками, кровавые ритуалы, попытка убийства, нападения. Тут не мудрено посчитать всех двоедушников как монстров. Без разбора. Так сказать, для простоты». Я остановился перед ними. И в итоге что мы имеем? Группу людей, которые делают смыслом своей жизни поиск и истребление нечисти. «Вы заметили, что мы себя так не называем?» Девушки переглянулись и кивнули, все трое. Слово «нечисть» для нас было тяжким оскорблением. Ну и вот. Они думают, что мир – это поле битвы между светом, людьми, и тьмой, нами. Само собой, себя они считают героями. Вот они и фанатично пытаются убить всех, до кого дотянутся. Фанатики похищают двоедушников, пытают их, чтобы те выдали других». Они не знают жалости. Девушки сидели ни живы, ни мертвы. Когда я сказал про пытки, их лица стали совсем белыми, почти прозрачными. Не думаю, что вашу маму похитили эти люди. Поспешил я успокоить их, хотя сам в это уже не очень верил. И все же я проверю. Отработаем версию. Поговорю с этой Пироговой для начала. Может, она что-то видела. А если... Если ее убили... Дрожащим голосом спросила Олеся. «Могу вам точно сказать, что ее не убили», — твердо заявил я. «Откуда вы знаете?» «У меня есть такая способность». Я постучал пальцем по груди. «Кое-что могущественное отслеживается. Я теперь связан с колдухинской землей. Если кто-то из сильных двоедушников, привязанных к этому месту, умирает, колдун-камень меня уведомляет. Я почувствую разрыв связи». А ничего такого не было, тишина, значит, она жива. В их глазах мелькнула надежда. А пока, я огляделся, есть вещи мамы, личные. «Вы попробуете поискать ее по запаху, как поисковая собака?» На полном серьезе спросила младшая. Я едва сдержал улыбку. «Я так не умею. Я ж водяной, а не пес-оборотень. Я скорее по воде найду. Но мне нужны зацепки». Документы, старые фото, записи. Что-то, что может подсказать, где ее искать. Девушки метнулись в спальню и вернулись с ворохом одежды. Вот платья. Я глянул на старые пахнущие лавандой наряды, но они меня не заинтересовали. Одежда хранит запах, но не информацию. Быть может, ведьмы смогли бы что-то выудить из платьев, но не я. А вот документы. Олеся протянула коробку из-под и фотоальбом. Я открыл альбом. Черно-белые снимки, пожелтевшие от времени. Женщина, похожая на Тамару, но в одежде сороковых годов. Потом семидесятые. е Разные города, разные люди рядом. Времени рассматривать не было. Я сфотографирую, сказал я, доставая смартфон. Изучу дома. Я быстро, страница за страницей, отснял альбом паспорта, свидетельства о рождении на разные имена, какие-то справки. Все это могло стать ниточкой. «Спасибо», — я убрал телефон. «Ждите и ведите себя, как обычно, ничем не выдавайте произошедшего. Если есть похититель, он может за вами следить. Ходите в школу, делайте уроки, ложитесь спать, никаких вечеринок с приятелями». «Поняли, дядя Вадим?» «Я найду ее» пообещал я, направляясь к двери. Если она на этом свете, найду. Я еще раз посмотрел на них, надел куртку и вышел из дома под дождь. Благодаря проходимой машине, находясь в которой я не промок, я быстро расправился с почтой и направился в рай-центр. По какой-то причине, когда идет дождь, меньше водителей выезжают на дороге и они подчас бывают пусты. И это при том, что кабриолет – штука в нашей местности исключительно редкая. Люди оценивали дождь инстинктивно. Они хотя и построили свою цивилизацию, а все же где-то на подкорке у них сидели запреты и страхи, связанные с ливнем и дождем. Меня, само собой, дождь не смущал. По пустынной трассе я доехал до райцентра и на одной из улиц заметил вывеску «Реклама, наружная реклама». Изготовление полиграфической продукции, билбордов, светодиоидные конструкции, широкоформатная печать. По идее, табличку на октябрь тоже можно заказать. В рекламное агентство «Креатив Юг» — название, видимо, придумывали с Будуна — я вошел, стряхивая капли дождя с куртки. Внутри пахло теплым пластиком, краской и ядреным кофе за стойкой сидел парень с модной бородой и глазами человека который любит танцевать в клубе по ночам а не подбирать шрифты под чутким руководством заказчика привет меня вадим зовут э, -э эдуард мне нужна вывеска я сразу перешел к делу название молодежно культурный центр октябрь парень оживился какой формат предпочитаете Он начал загибать пальцы, сыпля терминами, как фокусник картами. Есть объемные буквы. Стильно, модно, дорого. Подсветка контражур или лицевая. Есть световой короб, он же лайтбокс. Классика. Надежно, видно издалека. Есть плоские панели. Бюджетный вариант, но если дизайн хороший, смотрится неплохо. Брандмауэр. Это если хотите завесить полстены баннером. «Панель-кронштейн, перпендикулярно стене, для пешеходов». «Ну и крышные конструкции. Это уже топ-уровень». У меня голова пошла кругом, и почти все сказанное им ускользало. «Стоп!» — поднял я руку. «Давайте вы скажете, как надо. А надо, чтобы было видно и чтобы было солидно». Он пару секунд рассматривал меня, потом развернул каталог. «Визуально вот так, молодой человек». В итоге я ткнул пальцем в самый комбинированный вариант. Так, вот таким вот образом слово «Октябрь», красными буквами, полметра высотой. Не сильно пафосно, мы не Лас-Вегас, но чтобы видно было. Пусть горит в ночи, как маяк коммунизма, или просто как ориентир для заблудших душ. Только одно слово. И еще лайтбокс у входа. Там полное название, и чтоб внизу мелким, но официальным шрифтом под эгидой Колдухинской поселковой администрации. Это важно. Это мой оберег от бюрократии. Парень быстро все записал, потом посчитал, постучал костяшками по калькулятору. 18 800 рублей, но это не считая монтажа и доставки. Я согласен. В смысле, и на сумму, и доставка с монтажом мне не нужна, справимся сами. Предоплата? Спросил он. 50% обычно. 100%. «Я достал карту. Плачу все сразу». Рекламщик удивился. «Может, не надо все сразу? Мало ли. Все клиенты у нас, наоборот, просят отсрочку, скидку, потом еще платят долго». «Ну и нахрен они такие красивые нужны, Эдуард? Только полная предоплата вселяет веру в человечество». Философски заметил я, указывая на терминал. И мотивирует исполнителя работать без простоев. «Ну а если вы меня подведете...» и свою часть работы не выполните?» Я посмотрел ему в глаза и улыбнулся своей самой доброй улыбкой. «Я привезу сюда полный автобус рассерженных молодых людей, у которых вы отняли право на счастье. А колдухинская молодежь — это страшная сила. Причем буквально. Они вам офис разнесут. Шутка. Или не шутка. Как знать?» Парень вздохнул. «Мы не подведем». «Ну и чудно». «Что с меня? Оплата и все?» «Сейчас заказ заявку составлю. Есть паспорт». Я дал ему паспорт и очень скоро согласовал заказ на свою продукцию, внес оплату и получил кучу непонятной документации в файле и обещание, что результат будет за неделю. Следующая остановка ДНС. Магазин техники встретил меня рядами экранов, на которых показывали одного и того же яркого тукана. Я долго стоял перед огромным телевизором Sony диагональю в 65 дюймов. Картинка была сочной, яркой, ценник кусачим. «В клуб такой купить?» — подумал я. «Повесить на стену, подключить приставку?» Но торопиться не надо. Сначала стена и крыша, потом начинка и развлечения Да и украсть могут, пока мы ремонт не закончим. И вообще, я сначала видеокамеры повешу, а только потом телевизор. Вместо телевизора я взял недорогой, но надежный ноутбук Asus для музыки, бухгалтерии и управления процессами. Около ДНС сделал два дубликата комплектов ключей. Купил брелоки разноцветных резиновых стичей с широкой зубастой улыбкой. На склад я вернулся уже после обеда. Дождь перестал, но небо оставалось серым. Внутри МКЦ Октябрь царило уныние. Вместо кипучей деятельности я застал картину «Бурлаки на Волге», но баржу не тянут, они устали. Виктор сидел на корточках в углу, мрачно глядя в телефон. Фазан и Глеб вяло переругивались из-за того, чья очередь таскать мешки. Марина дула губы, демонстративно разглядывая свой маникюр, который явно пострадал от контакта с пылью. «Ну что, как там?» — без энтузиазма спросил Виктор, увидев меня. «Мы тут немного выдохлись». «Я вижу», — вздохнул я. «Энтузиазм — ресурс исчерпаемый». Я понимал, что мегалит уныние не особенно уважает. Не нравится ему тоска и сплин. Ему нужна была энергия созидания, а не грустные рожи. «Ладно», — подумал я, — «немного магии не повредит» в терапевтических дозах. Я незаметно коснулся рукой кирпичной стены в качестве точки опоры закрыл глаза и представил, как по венам здания течет горячая, золотистая энергия. Энергия действия. Энергия, которая заставляет кровь бежать быстрее, а мысли становиться яснее. «Влить оптимизм!» — скомандовал я сам себе. По залу прошла едва заметная волна. Воздух словно стал прозрачнее и наэлектризованнее. «Так, народ!» Громко сказал я, хлопнув в ладоши. «Хватит киснуть, я привез игрушки». Оптимизм, движение, энергия действия, магия, которую я мог занять у мегалита, притом в больших дозах, вошла в моих приятелей. Ребята подняли головы. В их глазах зажегся интерес. Сначала слабый, потом все ярче. Спины выпрямились. «Тут главное не переборщить», иначе я получу истеричных фанатиков, придурков и психов с неестественным поведением.